Глоссарий. Государство. Королевство Нефердос. Среди четырех королевств людей занимает последнее, ну или крайнее. Королевства приобретают свой ранг после проведения битвы между собой. Порой они происходят раз в два века, но иногда и чаще. Королевство Харвус. Первое королевство и при этом сильнейшее. После прошлой битвы королевств, Харвус занял первое место и является лидером расы людей. Все наиважнейшие вопросы человечества остаются за королем Харвуса. Кстати, остальные три короля не имеют права называть себя королем. Только наместниками. Король у людей только один. Хочешь стать им – выиграй в битве королевств. Королевство Скальдё. Второе королевство, и оно находится на севере. Жители этих земель довольно суровы. Живут в холодном климате, носят шубы и длинные волосы. Больше всего они напоминают скандинавские народы. Королевство не прочь повоевать за право стать главным оплотом людей. Тем более, у нее для этого есть все. Королевство Близант. Находится на южных землях континента. Здесь теплое море и опасные твари, бродящие по пескам и степям. Песчаные драконы и гуманоидные ящеры, не дающие жителям покоя. Постоянные войны с племенами очень часто истощают простых жителей королевства, но и делают воинов более чем конкурентно способными. Многие из них мечтают жить в более приятном климате, для этого лишь нужно отвоевать эти земли. По поводу континента. Он напоминает по площади Евразию. Степи, горы, омывающие берега моря. Мир не отличается каким-то синим солнцем, все стандартно. Оранжевое солнце встает на востоке, а уходит на запад. Летом тепло, зимой холодно. Все те же четыре время года. В дальнейшем я нарисую карту с расположением всех рас и королевств. Так станет понятней, если начнутся войны. Помимо королевств людей, существуют также и земли светлых эльфов, находящиеся на самом севере континента. И темные, живущие на самом юге, на песчаных морях. Хотелось бы расписать о них подробнее, но напишу лишь общие мысли. Всему свое время. Они еще покажутся в книге. Альдегью. Государство светлых эльфов. Вопреки всем, и автору тоже, светлые эльфы живут в северных землях, где снега совсем не по колено, а по их торчащие уши. Но светлые приспособились, и им даже нравится. Живут спокойно, на краю континента. Никого не трогают. До этого же светлые эльфы жили в союзе с темными, Но, как часто бывает, их дружба прекратилась. Началась эльфийская война, после которой эльфийские народы разошлись словно по разным углам континента. Светлые ушли на север, а темные – на юг. Великий матриархат. Да, так и называется государство темных эльфов. Говоря о темных, нужно представить огромную пустыню. Десятки оазисов, больших и поменьше. Очень часто темные эльфы сражаются против народов ящеров в так нелегких для них условиях. И, как вы уже догадались из названия их государства, у темных матриархат. Жесткий или нет, будет ясно в дальнейшем. Персонажи. Марта Гольштунг. Девочка, найденная на пепелищах. Она является последней из рода ведьм. Раскованная, хитрая, порой безумная. Жаль, девчонки не сказали, что ее кровь слаба перед темными созданиями. И демон, взявший ее, отличное тому подтверждение. Ее сиреневые волосы – как отличительный знак рода ведьм. Практически никто в академии не знает, что Марта – ведьма. Она же предпочитает об этом не говорить. Луиза была не против обучения девушке в стенах ее учебного заведения. Жизнь Гольштунг простая, обыденная и пресная. Но сердце девчонки хочет приключений. Эльза Ванштейн. Про нее все понятно. «Горячая сорвиголова». Амбиции этой девчонки – стать мечником, пожалуй, иногда выходят за все грани. Она очень любит своего родного брата Фозаха Ванштейна. Он воспитывал ее в детстве и всегда помогал. Фозах практически заменил ей отца. Уверен, красноволосая Эльза сделает все, чтобы найти его. Чтобы найти его. Бурная и горящая, но справедливая. Такова Эльза Ванштейн. Стелла Ди Мартинус. «Ох, не знаю, как вам, а мне эта девушка очень нравится. Холодная, и расчетливая. Если бы был бы конкурс среди носителей масок, то я даже не знаю, кто бы стал победителем. Стелла или же Аполлон? Вы как думаете? Смог бы Аполлон переиграть демоническую высшую? Стеллу еще в суперраннем возрасте подложили на порог дома семьи Мартинус. Демоны. Малютке ничего не оставалось, кроме как выжить». Так она и выросла в семье высших аристократов Мартинус, скрывая свои демонические чувства. Из-за этого она и относилась к нашему маленькому зеленому бесу с нежностью и лаской, ведь он напоминал ей саму себя. Луиза фон Шиллер, волевая женщина в самом расцвете своих сил. Она сильный маг, стоящий на защите Нефердорса, ректор Академии и настоящая красавица. Думаю, по силе, в общем плане, В королевстве с ней может сравниться сильнейшая тройка из колпаков. Порой горячая и своевольная, ей приходится держать свои эмоции в руках. Кстати, если вы не забыли, одна из рук отсутствует, и у женщины магический протез. Думаю, по ней видно, как кипят внутри эмоции, и тогда Луиза достает курительную трубку, подаренную ей учителем. Время от времени она приходит к нему, на место его последней битвы. Почему она не замужем? Ждет Аполлона. Ха. Ладно, это шутка. Как я уже сказал, она своевольная. Не сможет приходить в платье на посиделке аристократов. Луизе больше нравится на поле битвы. Думаю, она еще покажет свое рвение в сражениях. Следователь Кюгель. Не знаю почему, но мне нравится данный персонаж. Вечно не высыпается, у него куча проблем и нераскрытых дел. Раскрытых, кстати, больше. Этот персонаж мне показался довольно интересным. Разгадает ли он то, что в фозах Ванштейн и есть нежить? Хотя пропажа наследника рода красноволосых может увязаться с нападением зверолюдей, и следователь решит, что лейтенанта могли взять в плен. Персифона Ревийская, главная жрица Академии. Я бы сказал всего не Фердорса, но пока девушка не дотягивает. Хотя потенциал довольно высокий. Девушка самая настоящая красавица. Утонченная и нежная она имеет спокойный характер. Еще в юности девчонкой Персифона попала в неприятности. Тогда ей повезло, Луиза была рядом. Так и началась их долгая дружба. Перси очень любит фозаха Ванштейна, у них поистине искренняя любовь. Но, как часто происходит в обществе аристократов, любить простушек нельзя. Вернее, можно, но никакого брака сочетания. Думаю, по словам Лэнда Лаванштейна, было показано отношение к данной героине. Персифона будет искать Фозуха. Интересно, в каком она состоянии его найдет. Жрица света. Магистр Штрук. Интересный товарищ. Главная цель мести Аполлона. По крайней мере, в данное время. У старика Штрука нет особых теплых чувств к мирозданию. Он прожил долгую жизнь, буквально сожрал все прожитое и выкакал. Вы уж простите. Магистр довольно сведущ в магии. Он разносторонен и имеет богатый опыт сражений. Даже не знаю, как с ним будет биться Аполлон. Возможно, устроит засаду или подкупит кого. Он же все-таки демон. Но я бы с удовольствием проследил за их битвой, когда сотни заклинаний в голове Штрука будут противостоять молодому демону. Интересно, что из этого выйдет. Дариус Стоберг. Наместник королевства Нефердорс. Хм, буду честен. Он мне импонирует. Да, наместник действует не по правилам. Он разжег конфликт между зверолюдьми и своим королевством. Решил убрать Фозаха и убить Зарака. Какой же он пройдоха. Вот. Разве вам не нравится? Помимо этого, он строит и другие планы. И ради чего? Ради себя? Ну, в какой-то мере, возможно. Но главное, это укрепит Нефердорс. По крайней мере, так думает Дариус. Как вы успели заметить, Наместник не просто король, сидящий на троне. Сильный воин на стадии грандмастер, скользкий политик и интриган, любитель красивых женщин, хотя кто не любитель? Он не раз делал предложение Луизе фон Шиллер. Думаю, по одному этому видно, что данный персонаж не привык сдаваться. Он постоянно движется к своей цели. Не пойму Луиску, жила бы и беды не знала. Ладно уж, интересно будет посмотреть, как он проявит себя в дальнейшем. У меня есть на него определенные планы, но сами понимаете, персонажи иногда показывают себя с совсем другой стороны. Тигрица Зурада. Даже не знаю, что ей сказать про эту женщину. Девушку. Да, она предала Зархана, но вы не задумывались, почему? Может, его отец вырезал ее семью? Не, такого не было. Она сама сказала, что Зархан был лишь тенью своего отца. Значит, уважала Зарака. В любом случае, эта дамочка сама себе на уме. В следующей книге будут показаны зверолюди. У женских особей будут хвосты и ушки. Ну, все, как мы любим. Ха! Потирает ручонки. Зархан из рода медведей. Зархан, Зархан. Молодой паренек, попавший в жестокую передрягу. И как он еще выжил? Наследник действительно всю жизнь находился в тени своего отца. Все постоянно ожидали от него великих свершений, невероятных результатов в учебе и фантастических побед на войне. Но Зархан не стремился ко всему этому. Зачем? Ему и так было неплохо. Красивые девушки не давали прохода, он мог позволить себе многое. Но при всем этом внутри Зархана разъедало чувство, почему он так плох, почему отец в его возрасте был уже успешней и сильней. Паренек втайне от всех тренировался, думал, что когда-то настанет момент, и он превзойдет Зарака. Несмотря на внутреннее соперничество с достижениями отца, Зархан любил своего отца всем сердцем. Он любил и своих воинов, гвардейцев, погибших на рыночной площади второго уровня. Сейчас наследник оказался в тяжелом положении, и если бы не маленький демон, кто знает, чем бы для него закончился побег. Фозах Ванштейн, лейтенант. Он должен был получить капитана первого ранга, но сами понимаете, не срослось. 30 лет и у него все еще впереди. Да, так думали многие. Но когда воин получил проклятое ранение, Лэндал, его отец, разбил руки в кровь. Герцогу пришлось подключить все свои политические связи, но в первом королевстве Харвус отказали в помощи. Кто ж будет помогать своим будущим противникам на битве королевств? Пусть Фозов был не самый-самый, но определенно мог доставить проблем в бою многим воинам и магам. С самого детства наследник проходил через тренировки, ведь аристократы понимали – нужна не только сильная гвардия, ты и сам должен уметь постоять за себя. Вот Фозах и тренировался с утра до ночи, отсюда и любовь маленькой Эльзы к владению мечом. Фозах Ванштейн – спокойный, уравновешенный, его сложно разозлить. Парень обладает сильным внутренним стержнем и всегда готов отдать жизнь ради своего королевства. Его отношения с отцом довольно натянутые. Все из-за запрета на бракосочетание с Персифоной. Если бы Лэндл и дальше вставлял палки в колеса их отношений, то Фозах поступил бы эгоистично. Он бы сбежал вместе с девчонкой. Ну, или ради своей сестры жил бы на первом уровне королевства и помогал бы ей в трудную минуту управлять делами семьи. Молодой Ванштейн никогда не стремился к власти. Он даже в армию пошел из-за того, что его привлекали сражения, а не власть. Фозах вырос на сказаниях о великих героях, и ему хотелось стать одним из них. Аполлон. Ну вот мы и добрались до главного героя. Работающий и делающий свою жизнь лучше своими же руками. Парень вырос без родителей, но под внимательным надзором деда. Как уже и писалось, он начурался грязной работы, работая летом на грядках, а потом в качестве награды занимался рыболовством. Парень не был паенькой, как вы успели заметить. Драки, гулянки, диско и панки. Шучу. Главный герой – молодой бизнесмен, прошедший через определенные трудности. Были и драки, и женщины, деньги, красивая жизнь, и, как бывает у всех, череда неудач. Но что бы ни происходило, он не сдавался, всегда находил выход, выбирал лучший вариант из доступных. Конечно, воспитание деда сделало из него хорошего паренька, думаю, это было отмечено, когда он не убил двух студентов или когда спас девочку, не бросил Зархана. Да что там говорить, он даже крыску спас. Вот интересно, если бы он не понимал ее, съел бы ее? Но это вопрос, который останется без ответа. Впереди его ждут самые настоящие приключения. Все-таки он главный герой книги. Или нет? Я понимаю, что Фозах и Зархан отняли много сюжетного времени, но нужно было рассказать о них тоже. Ведь в дальнейшем они будут фигурами на общей доске. Кстати, кто же Аполлон из этих фигур? Может быть слон или конь? Ладно, на этом краткий глоссарий персонажей окончен. Если я кого-то не отметил, дайте знать. Спасибо. Стадии развития. Так-так-так, ну вот мы и перешли к стадиям развития. Изначально я подумывал, а не сделать ли реал-рпг. Но потом передумал. Не из-за того, что это что-то плохое, нет. Просто захотел написать более в жанре фэнтези. Возможно, здесь момент с развитием похож на китайский уся, не знаю. Но решено было сделать определенную градацию сил, чтобы понимать, стал ли сильнее тот или иной персонаж. Развивается он или же стоит на месте, не в силах преодолеть невидимый барьер перед собой. Названия ступеней развития несколько раз изменялись. В общем, у них прям своя история. В итоге, после нескольких раздумий, вышло, что у магов и мечников разные пути развития. Оно и понятно, у воинов идёт уклон на физические способности их тела и манипуляции жизненной энергии. У магов же на способности управления маной и всевозможными манипуляциями. Но это не значит, что они слабее телом. Кинул каменную магическую броню и готов. Но это я так, к слову. Если честно, я когда общался с ребятами то был люто заряжен расписать поединок между сильным магом и мечником. Прям глаза горели, а руки рвались в бой. Но, видимо, данное сражение мы увидим в следующей книге. Так, по поводу внутреннего мира Аполлона. Я бы кинул пару спойлеров, но не буду. Думаю, многие уже догадались, что это за чернодемон и какое влияние он окажет на главного героя. Внутренние миры есть у каждого практикующего, но они представляют из себя замкнутое небольшое пространство. В них воины и маги укрепляют свои способности и двигаются по пути развития. Конечно, помимо духовного развития, нужны тренировки, как физические, так и магические. Но сильнее всего в развитии продвигают бои, думаю, это очевидно. Чем больше ты сражаешься, тем сильнее становишься. Стадии развития воинов, мечников. Ученик. Самая первая ступень развития. Данную стадию получить несложно. Нужно понимать инстинктивно, как махать мечом. При этом уметь сносно поставить блок или же парировать простую атаку. Также, естественно, уметь атаковать и самому. Чтобы получить стадию ученик, также нужно на равных сражаться с противником данной стадии и при этом победить. Это и показал Аполлон на полигоне Академии Белый Рассвет, когда смог переиграть студента. Умелец. Как говорил Зархан, На данной стадии нужно начать свой путь по определенному стилю владения меча. В этом мире есть несколько школ. Ну как школ? Ну ладно. Одноручный боец со щитом и с кинжалом, боец двух мечей, боец доручного меча, копейщик и все в подобном роде. Так вот, когда практикуемый определится со своим стилем, изучит фундаментальные знания и сможет их использовать в сражении, при этом на равных с практикуемым этой ступени умелец, Тогда он и совершит скачок на данную ступень развития. Лавкач пожалуй, самая распространенная ступень развития среди живых существ. Стадия, когда воин определился со своим стилем и умеет сносно выполнять его техники в бою. Сколько идти до данной стадии, зависит лишь от упорства практикуемого. Если взять красноволосую Эльзу Ванштейн, то она из-за своего упорства и гениальности уже достигла данной стадии. На ней также и Зархан, но он уже на пути мастера на начальном пути. Мастер. Четвертая ступень развития. На данном этапе воин способен использовать свой боевой стиль на высочайшем уровне и конкурентно противостоять любым другим стилям, в том числе и магам. Когда человек достигает данного этапа, то совершает скачок в физических и духовных силах. Очевидным обладателем данной ступени является Фоза Хванштейн. Он использует полуторный меч, и способен сражаться с любым из мастеров-представителей других боевых стилей. Помимо владения меча, мастера подкованы в простых заклинаниях магии и способны их использовать в своих боевых тактиках. Думаю, это было наглядно показано в боях лейтенанта, что он умеет вовремя использовать то или иное заклинание. Ну и как говорится, мастерами не рождаются, а становятся, если, конечно, не брать в расчет демонов. Долгие годы тренировок, куча сражений, Выживи при этом, и, возможно, станешь мастером. У людей мастера способны изменять свой облик на звериной. Опасные машины для убийств, не иначе. Ближайшая цель молодого Зархана на пути своего развития. Грандмастер. Что ж, говоря о данной стадии, можно с уверенностью сказать, что Грандмастер – это действительно не шутка. Столкнуться с ним в бою и выжить, только если за вас помолился весь пантеон богов. Сильные, быстрые, крепкие, настоящие мастера своего боевого стиля. Такие воины на вес золота и вступают в сражения, когда судьбы королевств лежат на чашах весов. Тогда и время грандмастеров, кудесников поля битвы. Фозах на данном пути в становлении грандмастера. Но станет ли он им? Или так и останется рыцарем смерти? А может, полководцем смерти? Герой. Человек, который... Нет, пожалуй, это уже не просто человек. Сверхсильный, сверхбыстрый, оружие в его руках подобно оружию массового поражения. Если такой заскочит на поле битвы, мало никому не покажется. Герои – одно название ступени развития, говорят о нечто невероятном. Такие люди действительно могут фантастические вещи. Завоевать крепость – окей, сделаем. Убить высшего демона – да без проблем. Что, эльфы идут в бой? Я тоже иду. И все в таком духе. Многие герои довольно циничны. Они повидали жизнь со всех сторон. Поэтому не всегда герой, пришедший на поле битвы, пришел именно помочь. Возможно, у него здесь свои цели. Легенда. Пару слов о легенде. Хотя, нужны ли они? Легенда – это даже не ступень. Логичное завершение пути развития воина. Получить ступень развития легенды настолько сложно, что, собственно, и считается легендой. Сможешь уничтожить чужую армию, остановить природный катаклизм, может победить одного из генералов тьмы? Тогда у тебя есть шанс стать легендой. Стадии развития магов Маги, волшебники, шаманы – столько названий, но у всех единая суть – манипуляции маной, магической праной. Большинство волшебников имеют предрасположенность к оперированию маной. У кого-то она проявлена более выразительно, у кого-то менее. Но всегда среди хороших магов есть лучший, который упорством и своим усердием обходит остальных. Магия – это жизнь, болезнь, страсть, называйте как хотите. Но если у волшебника нет страсти к магии, то быть ему подмастерьем или адептом – вот и весь его предел. Итак, пройдемся по ранговой системе магов. Думаю, со временем она может измениться, но пока именно в таком формате. Ученик. У вас дежавю? Ха, у меня тоже. Но первая ступень развития у волшебников называется ученик. В конце я распишу примерные грани двух систем мага и воина. Тогда, думаю, станет все более чем очевидно. Итак, ученик. Это человек, умеющий высвобождать ману в простейшие сплетения, создавая при этом магические заклинания и печати. Чтобы высвободить ману, нужно иметь канал. Магический канал и узловые точки разгоняющие ману. Начинающий волшебник должен уметь ощущать данные каналы и узлы, иначе не сможет правильно использовать потоки маны. В свою очередь мана преобразуется из жизненной энергии человека. Воины же используют данную энергию жизни в чистую, без перегонки ее в ману. Подмастерье. Момент, когда ученик свыкнется с одной из стихий, начнет использовать заклинание одного из существующих элементов, он может претендовать на данный уровень развития. Ученику придется выучить атакующие и защитные заклинания используемого элемента и быть достаточно конкурентно противостоять волшебнику уровня подмастерья или же воину уровня умелец. Интересно, когда сходятся два человека – маг ступени подмастерья и воин ступени умелец. Все зависит от их индивидуального опыта и скорости думать. А вы думали мечники – глупые бойцы с железками? Отнюдь. Им приходится правильно сократить дистанцию и подобраться к магу, да и тот может достать меч и начать рубку. Конечно, маг на то и маг, чтобы сражаться на дистанции с помощью магии, но встречаются и люди, чередующие магию с владением меча. Но, увы, больших высот они не достигают, оставаясь на средних ступенях развития. На двух стульях усидеть нельзя, но можно улечься на три, да? Адепт. Какое интересное слово и не менее интересная ступень развития волшебника. На данном этапе волшебник сносно обращается со своей стихией. Он уже изучил все нужные ему заклинания атаки и защиты. Волшебник способен воевать в армейском строю и участвовать в магической бомбежке. Контроль маны еще далек до идеального, но уже и далеко не профановский. Адепт понимает свою стихию, знает когда и в какой момент использовать то или иное заклинание. На данной ступени развития волшебник начинает постигать новые элементы природы, помимо своего первоначального. Все, естественно, к индивидуальной расположенности. К примеру, огонь и вода будут слабо совместимы, нежели чем вода и земля, или же связка огня и ветра. Основываясь на данных фундаментальных основах, волшебник подбирает более близкие к его основной стихии новые ветви элементов. Магистр стихии. Чувствуете? Магистр. Да, звучит довольно мощно. Так и пользователь данной ступени не заставит вас сомневаться в его компетентности. На ступени магистр стихии волшебник прекрасно оперирует своим основным элементом. Атакующие, как и защитные заклинания, выполняются практически без ненужных потерь магии. Пользователь чувствует свою стихию практически идеально. В какой-то мере он даже может стать с ней единым, но лишь временно, да и вовсе после умрет. Магистр стихии способен сражаться с мечником ступени мастер. Кто из них победит, бодоражит все умы. Вечная борьба клинка и магических заклинаний. Победит тот, кто не совершит ошибку. Ну, либо проиграет тот, кто первым ее совершит. На данном этапе развития магистр стихии срастается со своей основной стихией и изучает новые элементы. Впереди его будет ждать нелегкий путь на становление мастером стихий. Кстати, на стадии «Магистр стихий» находится Старик Штрук. Заклинатель стихий – тот момент, когда волшебник изучил все элементы стихий и умеет ими управлять на уровне магистра. Самый сложный этап для волшебника, ведь нужно срастаться с остальными стихиями, благо сделать это становится легче, когда первооснова, первая стихия, полностью срослась с телом и каналами маны волшебника. Заклинатель стихий может оперировать любой стихией на сложном уровне. Таких людей не так и много в Нефердорсе. Луиза фон Шиллер – заклинатель. Ее первооснова – огонь. Остальные же элементы наложились сверху. Ректор способна вести бой на равных с уровня Грандмастер. К примеру, с наместником Дариусом. Ха, вот поэтому она и может ему отказать. Женщина сильна. Заклинатель стихий – это тот волшебник, который на поле битвы творит нечто невероятное. Любые заклинания, как точечные, так и массового поражения – все в их власти. Сражаться против заклинателя стихий невероятно сложно. После такой битвы остаются самые настоящие пропасти в земле и пустошь вокруг. Вот так вот. Архимаг. Машина для убийств. Остановите его хоть кто-нибудь, умоляю. Нет! Вот такие слова слышит Архимаг, когда идет по полю битвы, собирая урожай чужих жизней. Эти монстры – те же заклинатели стихий, но в разы мощнее. Уверен, многие себя ощущают невероятными. Ведь так и есть. Архимаги действительно невероятны. Кто может дать им бой? «Я тут!» – крикнул герой. «Да, этот может. Но не факт, что победит. Архимаг и герой – словно две равные сущности. Мощные, фантастичные и невероятные. Одно их появление может развернуть вражескую армию к себе в свояси Ну или же, появится в городе Архимаг, то нападение на городские врата отложат для лучших времен. Ох, прям сам сижу и чувствую это давление от волшебника ступени Архимаг. Таинственные, странные, своевольные. Они ищут знаний и совершенства. Легенда. Казалось, ну кто может быть уже круче Архимага? Оказывается, есть такие люди. Ну, и не люди тоже легенда он может все возможно даже вернуть к жизни если ты столкнулся с легендой в качестве его противника то убежать все равно не успеешь им не нужно произносить заклинаний манипулировать руками и вырисовывать сплетение он убьет молча одним лишь взглядом да уж такова сила волшебника в данной ступени если у вас нет хорошей защиты от урона магии пиши пропало. одна устойчивая направленная мысль о вашей смерти и конец Легенды говорят они бессмертны, а если отрубить им голову? Примерное сравнение двух систем развития – волшебников и воинов. Ученик – это ученик-воин. Подмастерье – это умелец-воин. Адепт – это лавкач воин Магистр стихии – это мастер-воин. Мастер стихий – это грандмастер-воин. Архимаг – это герой-воин. Легенда – это легенда-воин. Стадии развития демонов Бесы. Как и было неоднократно сказано, это низшие демоны. Грязные, вонючие, они обладают слабым разумом и плохой самоорганизованностью. Бесы являются пушечным мясом в армии демонов. Их не просто бросают в самые пекла, но и пожирают более сильные демоны по нужде. Или нет. Но понурые адвенты не против закусить бесом. Почему нет? Бесы довольно опасны в стаях. Если их действительно много, то воину до стадии мастер лучше делать ноги. Думаю, если их будет еще больше, чем много, то грандмастеру тоже лучше делать ноги. Но пока я не могу сказать, какое точное число бесов должно быть, чтобы дать бой грандмастеру. Армия зеленых шкетов? Нолы. Они на том же уровне, что и бесы. Нолы совсем не бойцы, но отличные рабочие. Покладистые и трудолюбивые, их используют в повседневной работе не только демоны, но и остальной мир. Если, конечно, у них есть за кромах ненужный нол. Все, что нужно нолам, чтобы не оскорбляли их главу рода. Тогда он спокойно будет подметать ваши улицы за кусок мяса не первой свежести. Нолы, так же как и бесы, невысокого роста. Они имеют синий цвет кожи и острые зубы с когтями. Паноры Данный вид темных отродий отличается более высоким ростом и куда более страшным лицом. Довольно злые и агрессивные, однако только перед врагами. Ну и бесами еще. Как-никак, они управляют бесами на полях сражений. Поноры что-то вроде сержантов в армии. За каждым из них положен отряд грязных бесов. И как тут быть не злым? Представьте, куча грязных спиногрызов, которые не прочь сожрать тебя, если ты проявишь слабость. Вот паноры и жестокие, и бессердечные создания. Так было положено демонической эволюцией. Слабохарактерный панор не выживет в демоническом мире. У многих паноров имеется по несколько лишних конечностей. У некоторых крылья. Но это у тех, кто больше похож на летучих мышей. В общем, в дальнейшем обязательно будут арты. Адвенты. Следующая ступень развития демонов. Адвенты – главная ударная сила демонической армии. Такие. Двухметровые качки с бараньими рогами и красной кожей. Они физически сильны и имеют какой-никакой иммунитет к магическим атакам света. Заклинание, песнопения, святая вода – все это по отдельности не наносит им никакого урона. Только в связке. Окропил клинок святой водой, зачитал заклинание и в бой против Адвента. Адвенты агрессивны, сильны, уверены в себе. Прозвучало как гороскоп. Так что я хотел еще написать про них? Ах, да. Они очень любят эльфиичек и человеческих женщин. Варвары и душегубы. В они беспощадны настолько, насколько это вообще возможно. При всей физической мощи они не могут использовать магию. Пожалуй, единственный их недостаток как боевой силы. Пехтионы. Как вы уже поняли, это демоны, стоящие выше и паноров и адвентов. Настолько, что порой достигают 10 метров в высоту. Бывает и больше, но это уже исключение из правил. Пехтионы – огромные великаны, монстры, переполненные магической силой, но не умеющие применять ее должным образом. Они как бомба в неумелых руках. На полях сражения пехтион приносит лишь хаос и неразбериху. У них нет определенной тактики сражения, как у адвентов. Нет дисциплины, как у тех же краснокожих. Пехтионы просто приходят на поле битвы и уничтожают то, что им не нравится. Обычно это люди, эльфы, гномы. Гномы? Они тоже будут? Думаю, да. Тут наверняка у кого-то появилась мысль. Аполлон. Сделает ли он это с гномихой? Дворфкой? Ну, если она не будет толстой и бородатой, то возможно. Ладно, чуть отвлекся. Пехтионы приходят уничтожать тех, кто им не нравится. К тому списку добавьте еще бесов. Да уж, никто их не любит. Высшие. Самая желанная стадия для нашего Аполлончика. Стадия, при которой демон приобретает облик человека. Высшие красивы, сильны, хитры. Каждый высший заключает в себе что-то от всех стадий. Ярость и животность бесов, повиновение главе рода отнолов желание добиться чего-то большего и защита своей жизни от паноров. Сила и похоть адвентов, магическая составляющая пехтионов если Высший правильно использует свои знания и силу, то он добивается определенных высот и становится сильнее. Также, чем вернее Высший своему хозяину рода, тем больше силы получает. Демоны данной стадии заводят семьи, живут укладом, схожим с людьми. Но в их мире довольно жесткая диктатура. Сильный правит, слабый подчиняется везде. В учебных заведениях, которые имеются в Демоническом Королевстве, дома, на войне – В любой социальной прослойке мира демонов правит тот, кто сильнее. Таков их закон и мировосприятие. Высшие демоны также довольно эгоистичны. Как и в любом обществе, в мире демонов также плетутся интриги. Происходят межусобные войны. Высший демон заключает в себе не только физическую силу, но и магическую. На самом деле, они опасные противники для любого мастера. Поэтому Эльза Ванштейн не могла догнать Стеллу Ди Мартинус. Синеволосая по своей природе, уже родившись, была на несколько ступеней впереди, и пусть Стелла еще не раскрыла печать положенной ей силы высшей, но все равно слишком сильна. Высший круг. В данный круг демонов входят самые настоящие монстры демонического мира. Красивы, сильны, высокомерны. Они и есть основоположники демонических родов. Самые-самые. Сильнейшие воины и пользователи магии. Их силы настолько велики, что могут противостоять героям и легендам. Опять же, все индивидуально. Всего главных семей четыре, остальные являются их вассалами. Вся структура демонического мира расходится от семей высшего круга. У каждой из них просто фантастическое влияние и богатство. Сильнейшие армии и воины. Любая из семей может без проблем вести войну против любого из королевств людей. Возможно, и против двух. Владыка Тьмы «Да-да, он самый. Или она самая. Хм. Знаю, о чём вы сейчас подумали. А что, если Аполлон её...» ее... «Хм. Проказники». «В общем, хоть это и глава всех демонов, скажу просто. Кто это и как выглядит, никто не знает. Только три великих генерала-демонов в курсе, кто заправляет всеми делами. Может, это дед из прошлого мира Аполлона? Или та девушка с яхты? Я читаю мысли». Посмотрим, кто же скрывается за маской владыкой тьмы. Данный глоссарий будет актуален для всей серии книг. Возможно, он будет изменяться и дорабатываться. Все сделано для вашего удобства. Есть вопрос по тому или иному названию, королевству, персонажу или ступени развития. Заглянул в глоссарий, и вопросы отпали. Ну или появились новые.